Эмили, звуки из комнаты Игнаца возвестили, что там он не один, и сердце мое ухнуло глубже Титаника, нашедшего покой на дне Атлантического океана. Я нарочно сильно хлопнул дверью и громко откашлялся, сообщая о своем приходе. Ответом мне было сдержанное хихиканье, а затем пала тишина под аккомпанемент, который я прошествовал в кухню. Минут через пять, когда за столом я пил кофе, пролистывая забытый Бастианом журнал Rolling Stone, вошла Эмили басая в небрежно застегнутой рубашке Игнаца, чего грудь ее была выставлена на обозрение в несколько большем объеме, чем хотелось бы, и в джинсовых шортах, обрезанных опасно высоко. Волосы ее, обычно сколотые в подобие птичьего гнезда, сейчас растекались по плечам. «Привет, мистер Эвери», — пропела она, направляясь к холодильнику. Я просил называть меня по имени. «Не могу!» Эмили отмахнулась и скорчила рожицу, словно я сделал ей непристойное предложение. «Имя такое странное!» «Всякий раз вспоминаю бельчонка Сирила. Я вздрогнул. Двадцать восемь лет назад в баре Палас на Уэстморленд-стрит. Именно так меня дразнила Бриджит Симпсон. Она, Мэри Маргарет и Брэндон Бен уже умерли». От я понятия и не имел, что с ним. Что случилось? спросила Эмили. У вас такое лицо, словно вы увидели призрака. Не собираетесь ли шлепнуться с инсультом? В вашем возрасте это не редкость. Глупости, только перестаньте называть меня мистер Эвери, ладно? А то я себя чувствую вашим отцом. Что вообще-то странно, поскольку я всего на десять лет старше вас. Разница немалая, сказала Эмили а я не хочу быть излишне фамильярной и непочтительный Разница точно такая же, как между вами и Игнацем, — заметил я. Но он же не называет вас мисс Митчелл, правда? Она вскрыла упаковку с клубничным йогуртом и, глядя на меня с плохо скрытой насмешкой, облизала фольгу, испачкав губы. — Называет. Тогда я велю. И потом, мистер Эвери, я старше Игнаца не на десять лет, а всего на девять. — Напомните, сколько ему было, когда вы его приютили? Я промолчал, потому что в кухню вошел Игнац. Он знал о моем отношении к Эмиле и не любил, когда мы с ней цапались. Время шпильки было рассчитано точно. — Привет, Сирил. Игнац зажег огонь под чайником. — Я не слышал, как ты пришел. — Да слышал ты, — пробурчал я. — Ведь ты был занят другим, милый, — сказала Эмили, не поднимая глаз. — Как нынче учеба? Я хотел, чтобы она оделась, либо вообще ушла. Или же опять сунулась к холодильнику, запнулась об отставший край линолеума и вывалилась из окна прямо на мостовую 55-й улицы. Хорошо. Я получил высший бал за работу о Льюисе Кэроле и за очерк о Яйце. Молодец. Мне нравилось, что ирландская литература интересует его гораздо больше голландской или славянской. Он пробирался через самые крупные ирландские романы — хотя почему-то избегал творений мод я уж хотел купить ему что-нибудь из ее книг в строе первые издания ее романов продавались по весьма разумной цене но не стал вдруг ему не понравится силком навязанное чтение любопытно взглянуть на твой очеркаейцы это аналитическая статья покачала головой эмили словно говорила с неграмотным обыватель в ней ничего не поймет «Я довольно хорошо справляюсь с трудными текстами», — сказал я. «Но, если что, всегда можно заглянуть в словарь. Слово «аналитическое» означает другое. Ну что ж, дерзните. Напомните, что вы преподаете, Эмили. Женский вопрос? Нет, историю России. Но в курсе есть раздел о русских женщинах, если они вас интересуют. Удивительная страна. Цари, большевики, Зимний дворец и прочее». «Наверное, вы много раз там бывали?» Эмили помотала головой. «Нет, пока что ни разу». «Не может быть!» «Зачем мне врать?» «Да нет, просто я удивлен. Если уж вас так привлекает Россия и ее прошлое, было бы естественно туда съездить и все увидеть собственными глазами. А то как-то странно». «Что вам сказать? Вот такая я загадочная». «Но вы, конечно, знаете русский язык». «Нет, а вы?» «Разумеется, нет, но я не преподаю его в университете. Я тоже. Я читаю курс российской истории. И все же это очень странно. Ничуть, если вдуматься. Вот Игнац интересуется ирландской литературой. Однако никогда не был в Ирландии и не говорит по-ирландски. Но большинство ирландских авторов пишут на английском. В вашей стране угнетают национальных писателей? Нет». Тогда почему никто не пишет на ирландском? Нет, кое-кто пишет. Я начал злиться, но эти книги не так широко известны. То есть продаются плохо. Вы, оказывается, выжига. Знаете, в прошлом году я прочла роман вашей матери. Ее-то книги продаются хорошо, верно? Приемной матери поправил я. Без разницы. Не скажите. Тем более, что материнское чувство в ней было не так уж сильно. «Вы читали и с жаворонком вопреки судьбе?» «Разумеется, читал. Неплохо, да?» «По-моему, больше, чем неплохо. В романе мальчик выведен настоящим монстром. Жуткий врун и подлиза. Неудивительно, что мать хочет его убить. Интересно, сюжет автобиографичен?» «А ты знаешь, что на факультете висит портрет Мотт?» — перебил нас Игнац. «Правда?» — удивился я. Да, на стене перед деканатом четыре портрета — Вирджиния Вульф, Генри Джеймс, Скотт Фитджеральд и Мот Эвери. Первые трое смотрят мимо камеры, и только твоя мать, приемная, глядит прямо в объектив. Вид у нее взбешенный. Очень на нее похоже. С сигаретой в руке она сидит возле окна в свинцовом переплете. На столе пепельница, полный окурков. Это ее кабинет на Дартмутсквер, — сказал я. Вечно в клубах дыма. Она не любила открывать окно. Дом моего детства. Мод ужаснулась бы, что в университете повесили ее портрет, пусть даже рядом с писателями такого калибра. Знаешь, при жизни ее не издавали в Штатах. — К кому-то успех приходит только после смерти, — сказала Эмили. — А в земной жизни эти люди полные неудачники. — Вам сегодня халдейничать, мистер Эвери? — Нет, до выходных я свободен. Я спрашиваю, потому что мы с Игнацем хотели провести вечер дома. А то могли бы сходить в кино. Игнац уже дорос до категории 18+, и составит вам компанию. Рекомендую посмотреть «Роковое влечение». Перестань, Сирил, тихо сказал Игнац. Шучу. Меня огорчило, что он тотчас кинулся на защиту Эмили. Примечание «Роковое влечение» фильм режиссера Элайна Лайна, 1900... 87 седьмой год, с Майклом Дугласом и Глен Клоус в главных ролях. История преследования мужчины роковой женщиной. Конец примечания. Хотелось бы как-нибудь увидеть, — проговорил Игнац. Что, фильм? Нет. Дублин. Мне интересно посмотреть места, где ты вырос. Может, мы вошли бы в твой дом, и я бы сфотографировал тебя в том самом кабинете. Дом больше не наш, — сказал я, глядя в сторону «А что случилось?» «Мой приемный отец его продал. Он был вынужден это сделать, когда его посадили за уклонение от налогов. Дом купил его поверенный, за бесценок. Надо же, как забавно!» — сказала Эмили. «Ничуть!» — возразил я. «Значение этого слова иное!» «Жаль!» — вздохнул Игнац. «Но, может, новые хозяева впустят нас в дом? Было бы здорово вновь увидеть место, где прошли твои детские годы, правда?» Там столько воспоминаний, отнюдь неприятных, — сказал я. А других почти нет, и потом на Дартмут-сквер мне вряд ли будут рады. Игнац знал о моем недолгом супружестве, но не всю историю с Джулианом и Алисой. Однако все это было так давно, словно произошло в другой жизни. Но вот впервые за долгое время я подумал, может, Алиса за кого-нибудь вышла, и по-прежнему обитает в том доме, да ей бог, любящего мужа и кучу детишек. Или, может, дом перешел к Джулиану? Маловероятно, но все-таки возможно, что он остепенился и завел семью. «Сколько вы уже не были в Дублине?» — мистер Эвери спросила Эмили. «Четырнадцать лет, мисс Митчелл, и возвращаться не собираюсь. Что так, не скучаете по родине?» Сирил никогда об этом не говорит», — вмешался Игнац. «Похоже, это его секрет». Наверное, дело в его прежних дружках боится домогательств. Видно, оставил там уйму разбитых сердец, когда смылся в Амстердам. «До Амстердама я исколесил пол Европы», — возразил я. «И в Ирландии у меня никаких друзей не осталось. Бастиан мой первый и единственный друг, тебе это хорошо известно. Что-то не верится. Это как тебе угодно». «Ну вот, окажемся там». И сходим взглянуть на дом. Эмили перебирала пальцы Игнаца, точно играла с малышом. — А потом ты пришлешь его фото мистру Эвери. — Смысл ее слов дошел до меня не сразу? — Кто это и где окажется? — спросил я. Эмили подошла к столешнице, взяла яблоко из миски и привалилась к стене, опершись на нее босой ступней. — Мы с Игнацем в Дублине. Она звучно хрумкнула яблоком. «Каким ветром вас туда занесет?» — удивился я. «Эмили!» — тихо буркнул Игнац. По лицу его можно было понять, что разговор затеян не вовремя. «Что происходит, Игнац?» — спросил я. Он вздохнул и слегка покраснел. «Ой, прости!» — Эмили положила недоеденное яблоко на стол и вновь уселась. «Зря я сказала, да?» «Да нет, может, еще ничего не выйдет». «Не выйдет что?» В Тринити-колледже можно получить степень магистра. По ирландской литературе, потупившись, Игнац ковырял пальцем стол. Может, на будущий год поступлю, но окончательно еще не решил. Мне нужна стипендия, пока только прикидываю. Понятно. Я пытался переварить неожиданное сообщение. Что же, это было бы, наверное, интересно. Но вам-то туда зачем, Эмили? Какое отношение имеет Ирландия к русской истории? У них же есть исторический факультет. Эмили вздохнула, словно старалась растолковать теорию относительности дебилу. Я могла бы там преподавать. Я думаю, в Тринити-колледже посмотрит косо на шашни педагога со студентом. Вас уволят за злоупотребление служебным положением. А то и посадят за растление малолетних. Меня это не тревожит. Я уж сама о себе позабочусь. И потом Дублин к России ближе. Может, наконец туда съезжу? Вы же сами сказали, мне необходимо там побывать. Я промолчал. Меня отнюдь не прельщала идея их совместной поездки куда бы то ни было, но сейчас меня больше волновало, что Игнат покинет Нью-Йорк. Однако в этом невесть откуда взявшемся плане была изрядная доля разумного. Мы с Игнацем очень сблизились. Вообще-то сроднилась вся наша троица, ибо семь лет назад именно Бастиан стал инициатором нашей необычной семьи, Но Игнац проявлял больше интереса к культурному наследию моей страны, нежели Голландии или даже своей родины. Вкупе со страстью к сочинительству его желание специализироваться по ирландской литературе было вполне объяснимо. — Ты с Бастианом говорил? — спросил я. — Вкратце, — кивнул Игнац, — еще целый год впереди. — Меня задело, что я узнаю об этом последнем даже позже Эмили, которая явно радовалась, что меня обошла. — Ладно, после обсудим, — сказал я. — Выберем вечерок, когда Бастиан будет дома. — Все путем, беспокоиться не о чем, — встряла Эмили. — Я уже справлялась в университете. Я ожег ее взглядом. — По-моему, все это касается только Игнаца, Бастиана и меня. Дело семейное. — Семейное? — вскинула бровь Эмили. — Именно, потому что мы семья. — Ну да, конечно, — усмехнулась она. — Ведь нынче 1987 верно? «Никаких осуждений!» Эмили встала и направилась в спальню по дороге, взъерошив волосы Игнацу. Не хватало еще помочиться на него, чтобы пометить свою территорию. «О, Господи!» вздохнул я. «Что?» спросил Игнац. «Никаких осуждений. Что она хотела этим сказать?» «Ничего. Да нет, хотела. Ты просто не желаешь это понять». «Почему ты ее не взлюбил?» Взгляд его стал несчастным. Безгранично добрый Игнац страдал от наших семейных конфликтов и взаимной неприязни. «Она тебе в матери годится, вот почему». «И вовсе не годится». «Ну, в старшие сестры или моложавые тетушки, не говоря уж о том, что она твой преподаватель». «Ничего подобного, она работает на другом факультете». «Все равно, это недопустимо. С ней я счастлив». «Она тобой помыкает, как и ты». «Я имею право, я тебе вместо родителя». Игнац улыбнулся и покачал головой. «Ты не видишь в ней хорошего». «А что в ней хорошего, если она совращает своих студентов?» «Я не ее студент. Сколько раз повторять-то?» Я отмахнулся, все это пустая трата слов. Я знал, что хочу сказать, но не умел себя выразить. И еще не хотел, чтобы он рассердился. «Ты замечал, как она смотрит на нас с Бастианом?» — спросил я. «Как говорит с нами?» Да нет, вроде. А что она сказала? Нет, ничего такого, начал я. Но если она ничего не сказала, ты значит просто выдумываешь. Она не уважает нас, нашу жизнь втроем. Неправда. Она знает, как много вы для меня сделали и ценит это. Она считает предосудительным, что мы тебя приветили. Вовсе нет. Да она чуть ли не впрямую мне об этом сказала. Что она о тебе знает? Ну, в смысле о твоем прошлом? Игнат пожал плечами. Все. «Все абсолютно?» Я подался вперед, сердце мое пропустило такт. «Нет, конечно, про то нет. Мы никогда не говорили о том, что произошло перед нашим отъездом из Амстердама. Наверное, каждый из нас вспоминал те давние события, но только про себя». «Обо мне она знает все», — сказал Игнат. «С кем я был, чем занимался, я этого не стыжусь». «И правильно делаешь». Только выбирай, кому рассказывать о том времени. Если о тебе известно слишком много, ты даешь оружие против себя. Я не люблю секреты. Дело не в секретах. А в осмотрительности. Кое-что держи при себе. Зачем? Если я с кем-то сближаюсь, меня можно расспрашивать обо всем, а мою прошлое — часть моей жизни. Если кому-то оно не нравится, Бог с ним, мне все равно. Но я не буду лгать о себе и своих поступках». Он, конечно, не хотел меня ранить, а о моем прошлом он знал очень мало. О юности, во лжи и уж тем более о горе, причиненном стольким людям, но пусть оно так и останется. Но если ты впрямь хочешь отправиться в Дублин, попытать счастье в Тринити-колледже, я, пожалуй, мог бы тебя сопровождать. Идея слегка ужасала, но я ее высказал. Можно поехать втроем. Ты, я и Эмили. — Нет, ты, я и Бастиан. Ну, — Что ж, не исключено, Игнац отвел взгляд. — Пока не знаю, сейчас это просто идея. Возможно, ничего не выйдет, и я останусь в Штатах. Я еще не решил, время терпит. — Ладно, я не хотел его торопить, только решай сам, без всякого давления со стороны. — А ты постарайся поладить с Эмили, хорошо? — Попытаюсь, — сказал я неуверенно, — но пусть перестанет называть меня мистер Эвери. Меня это бесит.